Сегодня начались похороны. Мои похороны. Я стоял и наблюдал за грандиозным шествием. Сегодня вся страна горюет, причем не на показ, а искренне. Ну, большинство. Рядом со мной стояла Мия в облике девочки. Мы оба наблюдали, как десятки гранд-магов создают невероятную огненную чару, чтобы сжечь мое тело. «Я прожил 320 лет», — грустно сказал я. «Это было неплохо». Мия не ответила. Она не могла отвести взгляд от пламени. «Я старел с женами, видел, как взрослеют мои многочисленные потомки». Первой ушла Александра, затем Елизавета и Анастасия. Дольше всех продержалась Лилит, но неделю назад скончалась и она. Теперь вот умер и я. «Ты сделал правильно», — тихо ответила Мия. «Твое существование слишком давило на оба мира. Все боялись тебя». Я кивнул. Обычный народ не знал про существование Архангела, но маги и заклинатели видели мою метку каждый раз, как входили в астрал. Они чувствовали мою бесконечную мощь и никогда не забывали обо мне. Пока будет существовать астрал, будет существовать и моя метка. Я получил то бессмертие, к которому стремился. Люди уже взяли под контроль мир демонов и мир зомби. Задумчиво сказал я. Они даже смогли открыть портал в Мир Призраков, самый дальний из всех. «Анга», — кивнула Мия. «Но Мир Призраков не зачищен, как два других мира. Людям придется очень постараться, чтобы закрепиться там». И я кивнул. «Мир Призраков потерял всю магию, когда я отсек астрал, но это не уничтожило тварей». Клан Грейк волковых сильнейших в двух мирах. Я взглянул на группу из 52 человек мужчины, девушки, старики и дети, все мои потомки, либо их мужья и жены. Я продолжил: В тайном хранилище спрятаны три моих клона, каждый из которых обладает силой святого и может прожить триста лет. Клоны защитят клан, если ему будет угрожать уничтожение. Я стал архангелом спустя 20 лет после очистки мира демонов. Это оказалось не так легко, как мы с Мией полагали. Мне пришлось поглотить кусок астрала и сделать его своим, а затем подчинить себе огромную территорию астрала, треть мира демонов». Только после этого я вышел на следующий ранг и стал архангелом. Не знаю, сколько я смогу прожить, но, учитывая, что одна из моих сил — время, то это исчисляется десятками тысяч лет. Мне пришлось умышленно состаривать себя. Я не хотел, чтобы мои жены и близкие старели, при этом видя, что я совсем не меняюсь. Я хотел прожить с ними до конца, Что ж, этот момент наступил. «Ты готова?» Я посмотрел на Мию. «Да», — кивнула девочка и превратилась в кошку. Она запрыгнула мне на плечо и свесила хвост. «Делать мне тут больше нечего. Поэтому давай посмотрим, есть ли еще жизнь в космосе». Усмехнувшись, я шагнул и оказался за пределами планеты. Не знаю, когда я вернусь на Землю в следующий раз. Но надеюсь, что мы с Мией найдем что-нибудь интересное в бесконечном космосе. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.